Вильбор? Ну, ваш приятель, который в этой комнате, пояснил я Я не сумел выиграть его имя, так я назвал его Вильбором Между прочим, он провел рукой по лицу И чтобы он там ни болтал, было ясно как день, что в тот момент его оборевали тревоги Зовите меня Джейк Зовите меня, как вам заблагорассудится, лишь бы найти выход из этого дурацкого положения Ну «Нет, ничего проще, — ответил я, — оставьте Вильбура здесь, только и всего. На самом-то деле вы и вовсе им не дрожите, не так ли?» «Им? Дрожим?» — взвыл Джейк. «От него и подобных ему одни неприятности, но мы их породили нам за них и отвечать. Мы не вправе взваливать эту ношу на ваши плечи. Так, стало быть, есть и другие, такие же, как Вильбур. «А мы заберем их всех, — решил я. И будем их очень любить. Всех до единого. Вы с ума сошли? Конечно, подтвердил я. Потому-то они нам и нужны. Вы в этом уверены? У вас нет и тени сомнения? Конечно, совершенно уверен. Приятель, заявил Джейк, Тогда по рукам. Я протянул руку, чтобы пожать ее. Но он моей руки, кажется, им заметил. Он поднялся за стула и видели его вы. Какое безмерное облегчение отразилось на его лице. Потом он повернулся и горделиво зашагал из кухни прочь. Эй, погодите минутку, завопил я, ведь надо было еще утрясти кое-какие детали. Но он, мне кажется, меня уже не слышал. Я бросился в комнату, однако Джейком там и не пахло. Я в спальню, но у обоих роботов тоже след простыл. Вильбору и Лестер пребывали в блаженном одиночестве. Говорил я вам! обратился Лестер к Вильбору что мистер Сэм все уладит. Глазам своим не верю, отлазался Вильбур. Неужели они на самом деле ушли? Ушли навсегда. И ни при каких обстоятельствах не явятся обратно. Я вытер лоб рукавом. Больше они вас не потревожат. Наконец-то вы от них избавились. Прекрасно, воскликнул Вильбур. Ну как насчет той сделки? «Сейчас», — ответил я, — «минуточку, только выйду и повидаюсь с тем человеком». Я выбрался на крылечко и постоял там чуток, чтобы унять дрожь в коленках. Джейк за своими двумя роботами чуть было все не испортил. Хотелось выпить, как никогда в жизни, но я не смел замешкаться. Я должен был взять доктора за жабры, пока не срезалось еще что-нибудь. Я приблизился к машине. «Ну, сколько можно ждать?» — возраженно произнес доктор. Мне пришлось уламывать Вильбура, чтобы он согласился, ответил я. Но он согласился? Да, согласился. А тогда чего же мы ждем? 10 тысяч долларов, сказал я. 10 тысяч? Такая у цена. Я продаю вам своего пришельца. Твоего пришельца? Вовсе он не твой. Может, и не мой, ответил я. Да велика ли разница? Скажу ему, словечко, и никуда он с вами не поедет. 2000 тысячи!» – провозгласил Док. Цента больше!» Поторговавшись, мы сошлись на семи долларов. Если бы я захотел убить на это всю ночь, то выколотил бы 8,5. Но я был выжат до изображения, и стопка мне теперь нужна была куда больше, чем лишних полторы тысячи. Так что мы с ним сговорились на семи. Мы вернулись в дом, и Док выписал чек. «Ты, конечно, сам понимаешь, что уволен», – сказал Док, вручая его мне. «Ну, об этом я как-то еще и не думал», — ответил я и ответил честно. В руке я держал чек на 7000 долларов, а в кармане топочлась пачка 100 долларов купюр. И сколько же выпивки можно купить на эти деньги? Я вызвал из Вильбура с Лестером и сказал, «Старинадок соглашается взять вас». И Вильбур ответил, «Я так счастлив, так благодарен. Надеюсь, говорить его оказалось не слишком сложно». «Ну, да, пожалуй, нет, он не запросил лишнего». «Эй!» — окликнул Дог с кровожадным блеском в глазах, «Что тут происходит?» «Да ничего особенного», — заверил я. «Мне померещилось. Вот ваш пришельц, — прибыл я. Забирайте его, если хотите. А если вдруг передумали, я буду рад оставить его у себя. Найдутся и другие охотники». И я протянул его чек обратно. Рискованная это была штука, ну, по-моему, настала самая пора сблифовать. Доктор остранял чек, он по-прежнему подозревал, что его провели, только не мог сообразить на чем. Но и пустить Вильбора он не хотел ни при каких обстоятельствах. Я видел, что он уже все взвесил, и намерен держа инопланетянина в неволе, сделаться с его помощью мировой знаменитостью. Правда, тут была одна тонкость, о которой он понятия не имел. Он и не догадывался, что пройдет немного времени, и на Земле появятся другие Вильборы. И я хохотал от души, про себя, конечно пока док бережно уводил Вильбура и Лестера за дверь. Прежде чем пережагнуть порог, он вернулся ко мне. «Что-то тут нечисто», — сказал он. «Дай мне только докопаться, в чем дело. Я вернусь и сдеру с тебя шкуру». Я не ответил ни слова. Просто я стоял, слушал, как они втроем хрупают по гравию на дорожке. Когда я услышал, что машина отъехала, я отправился на кухню и достал бутылку. Я хлопнул полдюжный стопок одну за другой. Потом опустился на стул у кухонного стола и попытался взять себя в руки. С этой целью я высосал еще полдюжный стопок, но с расстановкой. Потом я принялся размышлять обо всех прочих фильбурах, которых Джек согласился прислать на землю и пожалел, что не сумел его хоть слегка подоить. Но я просто-напросто не успел. Он скачил и исчез в тот самый момент, когда я вознамерился приступить к делу. Оставалось только надеяться, что он передаст их мне. Или перед крыльцом, или на дорожке. Но ведь он ничего подобного не обещал. Какой мне интерес, если он возьмет, да и бросит их где попал? Я недоумевал, когда же он их пришлет и сколько их в конечном счете окажется. Какое-то время ему, понятно, потребуется. Ведь прежде чем отправить их на землю, надо пройти с ними курс обучения. А вот что касается их числа, тут я терялся в догадках.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 Я остался без работы, зато теперь смогу надираться в любой день, когда захочу. Так я и сидел, прикладываясь к бутылке, пока не отключился. Проснулся я от чудовищного грохота и не сразу понял, где нахожусь. Спустя какое-то время до меня дошло, что я заснул за кухонным столом, шею совсем свело, а уж похмелье было страшнее не придумаешь. Я с грехом пополам поднялся на ноги и посмотрел на часы. 10 минут десятого. А грохот все продолжался. Я перебрался из кухни в комнату, потом открыл входную дверь. вдавав Фрай чуть не растянулась на полу, так яростно она колотила по филинке. «Цемюэль!» – вздыхать произнесла она. «Ты слышал?» Ты ничего я не слышал!» – ответил я ей. «Пока вы не начали барабанить дверь». «Да нет, по радио!» Вы же знаете, черт вас возьми, что у меня нет ни радио, ни телефона, ни телевизора. У меня нет времени на всякую новомодную ерунду. Про пришельцев, сказала она, про таких же точно, как твой. Про славных, добрых, участливых пришельцев. Они повсюду, повсюду, на всей земле. Их множество, куда ни глянь, тысячи, а может и миллионы. Я кинулся мимо неё к двери. Пришельцы сидели на каждом крылечке вверх и вниз по улице ходили зад вперед по мостовой, а на пустыре неподалеку собрались с гурьбой и затеяли игру, гоняясь в запуске друг за другом. Итак, теперь везде», – вдрывался Два Фрай, – «по радио так прямо и сказали. Их теперь хватит, чтобы каждый на Земле завел себе своего собственного пришельца. Ну не чудо ли это?» «Грязный мошенник Джейк», – вырыгался я про себе. А говорил-то, словно их совсем немного, распинался, мол, цивилизация у них такая культурная совершенно что и психов почти не осталось. Хотя, говоря по чести, он ведь цифр-то не называл. И может все, кого он вышвырнул на землю, лишь горско по сравнению с численностью их цивилизации, если взять ее целиком. И тут я внезапно вспомнил еще кое о чем. Я выхватил из кармана часы и поглядел на них снова. Было только четверть десятого. «Миссис Фрай», бросил я, «извините меня, у меня срочное поручение, я должен бежать» и почесал вниз по улице быстро, как только мог. Один из вильборов отделился от группы и пропустил рядом со мной. «Мистер», — спросил — «нет ли у вас печали, которые вы хотели бы мне поведать?» «Нет», — отмахнулся я, — «нет у меня никаких печалей». «Ну, хотя бы забот». «Забот тоже нет». Тогда мне пришло в голову, что забота есть, да еще какая. И не для меня одного, для всей планеты. Потому что с помощью всех тех вильборов, которых... Джейк сослал на землю, у нас вскоре не останется ни единого собственного психа, не останется никого, кто будет чем-то опечален или озабочен. Ну и скукотища же наступит, не приведи к Богу. И все равно мне было не до этого. Я мчался по улице с предельной скоростью, с какой только меня несли ноги. Я должен был попасть в банк раньше, чем док успеет приостановить платеж по чеку на 7.000 долларов».